который оказался большим тупицей. Другой гаген из кумирни Янгуаньсы, лежащий недалеко от Чертентона, Чертентан, человек нам вовсе незнакомый но умный и энергичный, нарочно приехал в Чейпсен, чтобы повидаться с нами. Кумирня Чейпсен стоит по-прежнему, не лучше, не хуже. Прилегающие же к ней постройки, некогда разоренные дунганами, теперь большей частью возобновлены. Число лам более двухсот, И они живут, как во всех кумирнях, словно трутни в пчелиных ульях. Жаль только, что отношение рабочих пчел к своим дармоедам гораздо умнее, нежели отношение людей к подобным же субъектам. Как обыкновенно, в кумирнях в Чейпсене ежедневно совершаются моления и очень часто религиозные процессии. Во время одной из них нам случайно привелось быть свидетелями возмущающей сцены. Тут же, на расстоянии нескольких шагов от этой процессии, собаки пожирали труп недавно умершего мальчика. Никто из мимо проходивших молельщиков не обратил на это внимание. Самое грубое оскорбление нравственного человеческого чувства прошло бесследно, а между тем ламы большого пострижения считают за грех убить собственного паразита. В ламоизме считается, что если тело умершего быстро съедается хищниками, то он был праведником. Наоборот, если тело долго лежит нетронутым, человек был большим грешником. На другой день прибытия к Чейпсену вернулись наши посланцы из Синина, и с ними приехал китайский чиновник, присланный амбанем, нас приветствовать и передать письма, полученные на наше имя из Пекина. По обыкновению китаец не скупился на разные обещания и уверения в желании услужить нам. В действительности же, на этот раз, как и в прежние мои путешествия, сладкие китайские речи далеко не приводились в исполнение. Правда, сининский амбань — не препятствовал нашему движению на Кукунор и далее в Цайдам, но отказывался дать проводников на истоки Желтой реки, отговариваясь неимением людей, знающих тамошнюю местность. При этом тот же Амбань, заботясь будто бы о нашей безопасности, назначил, несмотря на все протесты моего переводчика к нам, конвой из нескольких десятков китайских солдат при двух офицерах. Нечего и говорить, что конвой этот был дан исключительно с целью соглядательства. В действительности же ни от какой серьезной опасности защитить не мог, да в этом мы и не нуждались. При отъезде китайского чиновника обратно в Синин я поручил ему передать Амбаню мою просьбу убрать ни к чему не нужных нам солдат. Несмотря на дурную по большей части погоду и нередко падавший снег, пролет птиц усилился. С 9 марта начали большими стадами лететь даурские галки, грачи и серые журавли, Показались также черные аисты и водяные щеврицы. Дальнейшее наше движение. Простояв четверо суток возле Чейпсена, мы направились отсюда на Кукунор, тем самым путем, которым шли в июле 1880 года. Этот путь пролегал через городок Шинчен до большой дунганской деревни Бамба, за которой далее к западу оседлое население не встречается. В районе же восточнее Бамба всюду густое земледельческое население — которая по нашему пути состояла от чейпсена до города Шинчен из Тангутов, а западнее Шинчена из Дунган. Между теми и другими живут китайцы. Деревни обыкновенно не очень большие, но частые. Кое-где встречаются жилища, выкопанные в лесовых обрывах. Все холмы и даже частью горы сплошь здесь обработаны. Поля на них расположены террасами. В половине марта, во время нашего прохода, земледелие уже началось, и везде по полям рабочие развозили как удобрение пережженный дерн, который добывается с недоступных для пахания залежей. Такое средство практикуется, вероятно, многие века, так что полевые террасы образовались, может быть, подобным способом. Почва всюду лёсовая, обилие летних дождей устраняет необходимость искусственной поливки посевов и через то многократно увеличивает площадь обрабатываемой земли. Всюду среди жителей земледелие. Мы видели множество ребят и подростков, народившихся уже после дунганского разорения. Его следы здесь теперь совершенно незаметны. Излишняя густота населения вместе с нечистотой, вероятно, и порождает накожные болезни, столь обильные между здешними китайцами. На вид они также весьма полюгавы. Дунгане своим типом гораздо красивее, притом бодрее, чище. Оседлые же тангуты почти совершенно окитаялись. Во всех попутных нам деревнях жители высыпали на дорогу смотреть невиданных людей. На бивуаках эти зрители также невыносимо надоедали своим назойливым любопытством. Опять почти ежедневно падавший снег сильно мешал движению нашего каравана. Дважды, а именно после первого небольшого перехода от Чейпсена, а затем верстак в 12 к юго-западу от города Шинчена, мы принуждены были дневать вследствие совершенной невозможности идти с верблюдами по размокшей лёсовой глине. На первой дневке местность оказалась весьма обильной фазанами, и мы, отлично поохотившись, убили 54 экземпляра этих красивых птиц. На другой невольной остановке за городом Шинченом мы пробыли даже двое суток. Во второй день вышли с бивака, но, пробившись часа два при подъеме на гору, вынуждены были вернуться к покинутому стойбищу. Здесь, как и всегда после нашего ухода, китайцы, собаки, вороны и коршуны собирали разные остатки — Завидя наше возвращение, все это общество бросилось в рассыпную на уход. Вблизи того же бивака находилось старинное китайское кладбище, на котором сохранились каменные ворота и несколько довольно высоких, около 10 футов, каменных столбов, врытых в землю. На некоторых из этих столбов высечены грубые изображения лошадей и бурханов, идолов. У первых были отбиты сравнительно недавно ноги, а у последних — головы. Сделано это было по объяснению местных китайцев, потому что каменные бурханы пасли по ночам на ближайших полях своих каменных лошадей. Поселяне обратились с жалобой к начальству и получили разрешение отбить ноги и головы у этих воров. Ожидание близ деревни Бамба Миновав большую, населенную Дунганами деревню Бамба, мы вошли в ближайшие горы, и здесь, в верстах в четырех от названной деревни, разбили свой бивак в ущелье на берегу реки Ракогол, левого притока Сининской реки. Абсолютная высота нашего стоябища равнялась 8800 футам. Окрестные горы, составляющие боковой отрог южной цепи Наньшаня и протянувшиеся отсюда к городу Донкиру, сплошь почти были покрыты невысоким лесом из береза, лозы в рассыпную ели частью и других деревьев. По дну же ущелья, немалые по горам, растут здесь густейшие кустарные заросли, среди которых преобладают облепиха и барбарис. Однако эти леса своей красотой, да и качеством, далеко не похожи на те, которые мы встретили близку мирный Чертентон. Здесь, то есть в окрестностях деревни Бамба и далее к городу данкыру деревья сильно вырубались во время дунганской смуты местными жителями. Теперь порубка эта, как говорят, запрещена. Зверей в описываемых лесах мало. Из птиц в окрестностях нашего стойбища Встречались те же виды, что и прежде, но более редких куриных ушастый фазан, фазан-сермон и фазан-кундык здесь не было. Однако фазаны-штрауха в изобилии держались по кустарникам. Возле самой деревни Бамба попадались серые цапли, торлушки и китайские скворцы. Только стрелять птиц вблизи жилья было почти невозможно, ибо за охотником всюду следовала густая толпа зрителей. Впрочем, здешние дунгани... сильно угнетаемые китайцами, всюду старались выразить нам свое сочувствие. Местный дунганский начальник, человек весьма почтенный, не один раз иногда украдкой приезжал в наш лагерь и горько жаловался на злосчастную судьбу своих единоверцев. Симпатии этого дунганина к русским были очень велики. Китайский конвой, который все-таки следовал за нами, расположился также в деревне Бомба. Здесь солдаты принялись пьянствовать и грабить жителей». Завязалась драка, в которой несколько дунган было ранено. Тогда я послал нарочного к Сининскому амбаню с повторительной просьбой убрать от нас своих солдат, творящих подобное безобразие. Тем не менее, конвой не убрали, и я впоследствии отделался от него лишь крайней мерой. Угрозой стрелять, если грабители солдата не уйдут в своясе. За деревней Бамба нам уже не предстояло более встречать культурных земледельческих местностей вплоть до оазисов восточного Туркестана. Следовательно, необходимо было обеспечить себя продовольствием на целый год. Небольшая часть этого продовольствия, чай, рис и другое, была закуплена в Синине при поездке туда нашего переводчика, но главный запас, всего более дзамбы и муки, предстояло сделать теперь в ближайшем торговом пункте, именно в городе Дон Кыре. Туда и был отправлен для этой цели рыбаровский с переводчиком и несколькими казаками. В ожидании возвращения этих посланных мы занимались на Бивуаке экскурсиями по окрестным горам. Несмотря на дурную погоду, по ночам снег, днем пыльная мгла, весна начала заявлять свои права. 20 марта была замечена первая дневная бабочка, и в тот же день я нашел первый цветок — генсиану. Вообще погода стояла холодная и до крайности сырая. Эта сырость вредно действовала на верблюдов, при том же и корм для них был плохой. Поэтому, простояв четверо суток... Вблизи деревни Бамба мы перекочевали верст на 15 вверх по реке Рокогол,